«Семь. Ну что там у тебя?» — пренебрежительно бросил Хаканов, рассматривая меня как улитку, случайно заползшую в его дом. На мой раздувшийся вид он не обратил внимания. Краем глаза я заметил, что около шкафа-купе, прихожей, не видно уличной обуви. Значит, мне в самом деле повезло, и никого постороннего тут нет. Я стоял перед ним молча, держа руки по швам. Я прекрасно помнил, как при аресте у меня снимали отпечатки пальцев и не сомневался, что они до сих пор хранятся в какой-нибудь милицейской картотеке. И пока руки оставались голыми, я опасался случайно схватиться за что-нибудь и оставить свой след, что не входило в планы. Войти сразу в перчатках я побоялся. Хаканов при всей своей самонадеянности насторожился бы и мог не пустить на порог. Спрятав руки, я вдруг мгновенно подумал, а зачем я это делаю? Во мне словно боролись две сущности. Одна, сохранившая свойственно любому живому существу инстинкт самосохранения, требовала сделать все чисто и убраться отсюда, не наследив. Но вторая, уже разрушенная гибельным отрицанием ценности собственной жизни, отмечала, что не незачем вообще прилагать какие-то усилия. Достаточно убить Хаканова и застрелиться самому, не тратя лишней энергии на продление ненужной уже мне жизни. Однако пока я все-таки слушал первую. Но так повторил он. А я все молчал, высушающий душу, судорожный и пенящей ненависти рассматривая его одутловатое красное лицо, ставшее почти любимым в мечтах увидеть его над обрезом прицела. На доле секунды у меня закружилась голова и все рванулось, поплыло кругом. Я напрягся, возвращаясь к реальности. Можно было легко пристрелить его сразу, выстрелить прямо из кармана куртки, свалить на пол, а потом уже со всей сладостью медленно добить в кровавой луже. Но я опасался стрелять у самой двери и хотел принести место исполнения вглубь квартиры, подальше от лестницы. «Диктофон убери», — спокойно проговорил я. «Какой диктофон?» — отшиво изумился Хаканов. И я с невероятным трудом подавил себе позыв достать таки стечкина и разрезить половину обоймы его жирную физиономию. «Сам знаешь, не надо передо мной дурака строить. Вынь и оставь вот тут». Я кивнул на ужасающий в своей беспусице декоративный камин. Иначе ни слова. Хаканов презрительно пожал плечами, давая понять, что я все равно ничего не стоил против него, и пренебрежительным жестом, точно удовлетворяя прихоть ребенка, вынул из кармана домашней куртки серебристый диктофон и положил на каминную полку. «Ну так что, наконец», — третий раз повторил он, — «мне некогда». «Вот», — ответил я, неторопливо доставая в четверо сложенную ксерокопию расписки. «Можешь даже в руки взять». Хаканов выдернул листок из моих пальцев, развернул, бегло глянул, и я отметил, как насторожилось и даже слегка дернулось его хамоватое лицо. Я попал в точку, он действительно испугался. Я понимал, что сейчас, когда он глядит не на меня, а в бумагу, имеет смысл вынуть пистолет, отконвоировать Хаканова в углу квартиры и спокойно разделаться, не играя дальше комедию но я медлил, наслаждаясь ситуацией, оттягивая до предела сам миг начала. У меня с детства имелась такая черта. Все самое приятное я всегда старался подтянуть. Получив, например, в общежитии письмо от девушки из своего города, я клал его на стол и некоторое время смотрел на конверт, не вскрывая. То же самое происходило и сейчас. «Кто?» Хаканов натужно кашлянул и я понял, что он в самом деле сильно перетрусил. «Кто тебя послал?» «Какая тебе разница?» «А где? Оригинал?» Я молчал, спокойно глядя на него и размышляя, куда лучше сделать первый выстрел в лоб или в переносицу. Или, может, прямо в глаз? «И? Ты упоминал еще видеокассету?» «Будет тебе белка, будет и свисток». Я убивался сознанием того, что Хаканова в моей власти. Полностью. До самого конца своей жизни. Хотя до сих пор и не подозревает о том. «Не все сразу». «Что ты хочешь за это?» — наконец сообразил он. «Правильно мыслишь, Шарапов», — усмехнулся я. «Я хочу... Я хочу все документы с моей подписью. Их наверняка у тебя достаточно». Лицо Хаканова просветлело. Он наверняка опасался, что я потребую денег, и опять считал меня полным идиотом. Я это ему позволил. Я-то знал, что в моих руках сама его жизнь. «Подожди здесь, я принесу». Свернувшийся варственностью бросил он и, в свой кабинет, плотно закрыл дверь. Это как нельзя лучше укладывалось в мои планы. Я быстро прихватил с камина диктофон, на нем наверняка осталось несколько слов моего голоса, но разбираться сейчас не имелось времени. Потом бросил на пол куртку, тяжелую, как вериги, и сразу почувствовал себя неимоверно упругим и легким в одном пиджаке. Быстро распечатал и натянул пару новых гинекологических перчаток. Потом разулся, чтобы не следить своими сапогами, открыл шкаф, и надел первые попавшиеся тапочки, словно был тут желанным гостем. И, наконец, извлек Стечкина. Досланный патрон давно ждал в стволе, осталось лишь опустить большим пальцем переводчик. Я подумал о Хаканеве все еще ничего не подозревающем, и на душе стало радостно и легко.